Итак, давайте начнем с самого простого. Я убеждена, что каждый из вас на улице встречает людей, которые одновременно находятся в смартфоне, они что-то смотрят на экране, кто-то параллельно слушает музыку. И мне стало, например, понятно, почему тротуары в Москве стали шире. Потому что у каждого человека появляется своя траектория. Я каждое утро хожу на сад, Садовом кольце, по Садовому кольцу на Маяковке, и эта траектории абсолютно точно не лево-право, да? или не право-лево, как в Британии. То есть люди идут своей дорогой, человек находится в своем мире, и для него это очень важно. Я думаю, что те, кто из вас едет в общественном транспорте, а я езжу в общественном транспорте, и честно вам скажу, делают с огромным удовольствием, потому что для маркетолога визуальное наблюдение за потребителями является одной из ключевой компетенции. Так вот, недалеко, как вчера я ехала в общественном ну, в автобусе и сидела около окна, с краю села девушка, которая параллельно э слушала музыку и сёфила э -э экран смартфона. Мне нужно было выходить, я человек вежливый, я заранее дважды на нее посмотрела, я поняла, что меня не устал не увидели а я повернулась боком для того чтобы направленностью туловище показать что я хочу выйти и только после того как я помахала перед ее рукой перед ее лицом она поняла что мне нужно выйти но это было буквально две-три секунды она развернулась да не поменял свое местоположение дать мне возможность выйти и продолжала серфить свой смартфон Хорошо это или плохо, да нет, это абсолютно реальность. И для меня слово «реальность» сегодня – это, пожалуй, одно из ключевых слов. Могу сказать, что раньше я пробовала аккуратно стучать по плечу, обратив внимание, что я хочу выйти. До этого я пыталась говорить, но когда обнаружила, что у человека наушники, я понимала, что он меня не слушает. Более того, я пыталась… Руками показывать, что я собираюсь выйти. И э, вот эти вот все действия э, привели меня к совершенно твердому убеждению, что я имела дело с людьми, у которых отключен один или два сенсорных канала. Чаще всего отключено зрение и отключен слух. И это становится очень важным, потому что как взаимодействовать с людьми у которых часть сенсорных каналов не работает маркетологи вообще-то еще не обсуждали да мы как-то говорим о том где он находится мы фиксируем да что вот он находится в оффлайне вот в таком-то определенном таком-то определенном канале но мы никогда не говорили как с этими людьми общаться и поверьте мне что это только вступление Итак, Я для себя сделала вывод что маркетинг должен обратить внимание на том что мы имеем дело с людьми у которого не все сенсорные каналы работают но кроме этого я думаю что вы слышали о том что школа который год я думаю что я говорю об этом уже третий год продвигать понимание того что человек существует как минимум в двух реальностях оффлайн онлайн Обратите внимание, он существует параллельно в этих реальностях. Я не буду аргументировать, потому что для нас с вами это уже понятно, и мои примеры, которые я только что привела, они как раз касаются этого момента. Кто-то может считать еще и в трех реальностях. Вы можете меня спросить, кто. да ну вот Например, вы знаете мою слабость, я интересуюсь диджитал хелст, И я точно знаю, что те, кто завели медицинские карты онлайн, они существующие в третьей реальности. Потому что появляется мой виртуальный клон, да, мой клон, связанный с моей медицинской историей, которая так или иначе используется и мной в том числе, и моими, моим лечащим врачом. поэтому когда мы с вами в маркетинге говорим о том что есть онлайн маркетинг и оффлайн маркетинг я категорически против такой формулировки и я об этом тоже уже не раз говорила именно потому что такая формулировка говорит что есть человек в онлайне и он один и есть человек в оффлайне он другой Вы знаете, я маркетолог, отягощённый психологическими знаниями, и я точно могу сказать, что вот такое разделение приводит нас только к, одной, к одному посылу, что мы воспринимаем онлайн оффлайн как разные каналы, и никогда не пытались собрать человека воедино. И это достаточно серьёзная проблема для маркетинга. Но мы должны понимать, что мозг человека, который был создан многие годы и тысячи лет работает да не особо меняясь вы знаете нейромаркетинг сейчас интенсивно э, тестирует э, тот или иные те или иные рекламные посылы говоря вот новый мозг старый год гиппопаталамус <гипоталамус> да и на эту тему можно долго говорить э, по нейромаркетинговой терминологии но что ведь делает по сути нейромаркетинг сегодня Он тенсирует ролики, которые будут подаваться в онлайн или в оффлайн И еще в разный промежуток времени Это лишний раз подтверждает, что маркетологи воспринимают человека совершенно по-разному Максимум, что они сделали, они стали настраивать креатив на тот канал В котором э, потребитель воспринимает его там, утром или вечером Поэтому я хотела бы зафиксировать, что переход из реальности в реальность маркетологами пока не изучался. Мои попытки поговорить с нейрофизиологами, которые так или иначе интересуются и готовы говорить с маркетингом, дали мне буквально следующий ответ. Нам такого вопроса пока никто не задавал. Мы не знаем, что происходит с мозгом, когда человек переходит из одной реальности в другую. А для нас с вами это вопрос принципиальный, потому что мы должны понимать, что человек запоминает. Никто не исключал кратковременную память, которая работает следующим образом. Как только вы в следующий момент увидели информацию, предыдущая информация стерлась. Это значит, наши действия, когда человек серфит экран и концентрирует внимание на чем-то, а потом на следующей информации приводит к тому, что предыдущая информация стирается, если она не имеет зацепки, ну, скажем там, ассоциативные ряды в долговременной памяти. Я не хочу сейчас погружаться в эту часть, на эту тему мы можем говорить совершенно спокойно, отдельно. Я же хотела бы двигаться дальше. Особенность маркетологов российских, которых я наблюдаю уже почти 20 лет, состоит в том, что они постоянно ищут волшебные палочки. Но так как я достаточно давно на рынке, я наблюдала в 2002, когда вовшебной палочка воспринимался бренд, потом это была лояльность, программа лояльности, потом, вау, появился онлайн-маркетинг, да, и он нас спас в кризис, вы помните, да, все этот хайп, да, который мы ощущали. Да, далее мы стали говорить с вами о CRM-системах. мы стали говорить о пути клиента и опыте клиента о ока экспиенсии а сейчас мы говорим на нейром о нейромаркетинге и нам кажется что путь клиента и анализ конюльнойпи поможет и вытащит наше решение и Могу сказать, что можно и дальше искать волшебную палочку. Но если волшебная палочка точно так же будет использоваться фрагментарно, как это было до сих пор, и это не будет влиять на изменение модели операционной модели компании, то, к сожалению, маркетинг становится бессильный, а мы становимся с вами факирами на час. И я думаю, что таких факиров на час среди нас, причем не по нашей вине, а потому что компания не готова меняться. приводит к тому, что у нас портится репутация. Мы уходим да, из одной компании в другую, кто-то уходит во фрилансеры. И, по большому счету, одна из ключевых задач, которую в том числе школы пытается решить, это рассказывать бизнесу о том, что происходит в маркетинге, для того, чтобы нас слышали те, кто является заказчиками и постановщиками в целях бизнеса. я не буду детализироваться о том что когнитивная революция уже наступила что она пришла не сегодня она вообще-то пришла вчера да недавно у нас была очень интересная лекция на эту тему когнитивной революции можете послушать видеозапись посмотреть презентацию но нам мы вынуждены с вами констатировать что потребительская модель поведения она меняется благодаря в том числе тем процессом, который запустила когнитивная революция. Недалее, как вчера, я своим коллегам в школе показала фотографию, которую мы сделали по результатам презентации. У нас есть такая мастерская, да, разработка концепции бренда для дизайнеров. Да, те коллеги, которые учатся на программе «Бренд-менеджер», они знают, что это находится в части их программы. И вот мы удачно защитились, это было всё круто, и слушатели захотели сфотографироваться. Да? Итак, фотографируется пять человек. Мы спрашиваем фотографа, нам нужно уплотниться, чтобы все попасть. Он говорит, да. Мы говорим, окей, давайте встанем бочком. Так вот представьте себе, в результате, Когда вы смотрите эту фотографию, она висит у нас э, в ленте э, Высшей школы маркетинга. Три человека стоят бочком, а два человека – две очаровательные юные девушки возрастом до 25 лет. Одна обнимает другую, стоят очень вальяжно и выставив ножку. Как вы догадываетесь, предыдущие три человека, которых я упомянула, это люди, относящиеся к поколению, ну вот как я. бэби-бумер а мои коллеги были иксы даже на фотографии мы с вами видим как меняется восприятие реальности для нас троих команда до да, уплотниться было повернуться бочком а для этих двух очаровательных девушек они стали так как они считают нужным и они стоят чуть-чуть в сторонке неплохо это нехорошо Но мы говорим о том, что, меняя потребительские модели, когнитивная революция приводит к удивительному э, явлению, которое сегодня называют роевое мышление, когортное мышление, э, племенное мышление, да? мышление племени. Я понимаю, что это разные э, концепции от разных авторов, но говорят они по сути об одном и том же, что с одной стороны... Человек стремится к самоутверждению через идентичность, да, то есть принадлежности группы. И это социальная психология. Прочитайте книги 50-х, 60-х, 70-х. Это социальная психология. Человек всегда будет стремиться да, войти в желаемую референтную группу, а потом в этой референтной группе выделиться. Я всегда рассказываю своим коллегам-маркетологам. Коллеги, социальная психология описала для нас единственный уникальный фантастический инструмент это инструмент который называется ожидание потребителя по вхождению в, в ту или иную группу но роевое мышление или когортное мышление она делает удивительную вещь да с одной стороны я хочу самоутверждаться а с другой стороны я готов слиться с этим роем пчел да или племенем, который должно меня принять. Но давайте двигаться дальше, потому что еще один эффект, который мы видим о от когнитивной революции, это эффект, связанный с тем, что меняются социальные технологии. Мы находимся в прекрасном месте, мы живем в красивейшем городе, у нас есть прекрасная программа, которая называется «Активный гражданин». Правда? Мы знаем, да? Да, Кто-нибудь писал на активном гражданине? Я зануда, я пишу. да Потому что я знаю, что кто-то должен писать. А, и мы понимаем, что нас на, я не могу сказать принуждает, но нас подвигают к тому, чтобы мы были социально активны. С другой стороны, мы имеем очень сильный прессинг, связанный с пессимизмом или пассимизмом. Да? Вот пассивности. И вот эта пассивность а в том числе э, используется маркетингом в слово пассивность я вкладываю понятие делай как я то есть это не мое проявление самоидентичности это стремление быть таким же как я я приводила как-то уже этот пример пять лет назад человека который едет на самокате можно было посчитать по пальцам Сейчас я вот, входя в Тварь Горького, увидела двух очаровательных а, людей своего возраста за 60, которые ехали на самокате в деловой одежде. Это плохо, хорошо? Нет. Это прекрасно. Это говорит о том, что российское население с точки зрения маркетинга в течение пяти лет формирует те поведенческие модели, которые мы им предлагаем. Давайте так скажем. Это тоже результат когнитивной революции, потому что благодаря проникновению информации мы достаем людей везде, где они находятся. И это здорово, потому что у нас появляется огромное количество каналов. Но если мы воспринимаем реальности как каналы, то, к сожалению, это может привести нас в тупик. Именно поэтому перед маркетингом сегодня стоит крутейшая задача. Создать новые модели, причем создать новые модели в России, не думая о том, что когда-то маркетинг изобрели американцы, о том, что крутейшие маркетинговые школы есть в Штатах, в Японии и, может быть, в Голландии. А мы с вами уже за 25 лет тоже научились очень новым. Именно поэтому школа, и я надеюсь, что вы слышали об этом, открыла новое образовательное направление под названием нейроэксперимент. семантический маркетинг а сразу хочу сказать что нейро читать как нейронные компьютерные сети они как на нейромаркетинг а семантику читать как психосемантика речь фактически идет о том что мы наконец-то хотим не встроиться в результат когнитивной эволюции а мы хотим этот процесс возглавить потому что сейчас существуют те самые предпосылки которые позволяют нам с вами это сделать и поверьте мне что с одной стороны это усложняет задачи маркетинга потому что мы перестаем воспринимать э, онлайн оффлайн как каналы а начинаем воспринимать человека как единое целое это усложняет задачи особенно к тому что мы уже привыкли но понимая что мы сначала должны создавать образ которому должен следовать человек. арий причем когнитивный сценарий приводит к тому, что благодаря информационному проникновению и огромному количеству точек контакта то что мы называем touchпотов да, у нас появляется возможность ускорить процессы новых поведенческих моделей подпотребления новых продуктов и не считайте самые безумные бюджеты, которые мы обычно считаем на 3-5 лет, и не все компании готовы инвестировать деньги в запуск новых продуктов. Именно по этой причине. Потому что срок освоения поведенческой модели в оффлайне, как это было раньше, он, к сожалению, считается вот таким периодом. От 3 до 5 лет. Поэтому давайте себе представим, что мы создаём, новый когнитивный сценарий новой потребительской модели представили это сложное сочетание давайте попробуем объяснить человек двигаясь через реальности воспринимает фрагменты информации нового товара и выкладывает их как многослойный пирог причем Какой слой будет базовым, да то есть первым, оффлайн реальность, дополненная реальность, второй, виртуальная реальность, мир контента, каждый раз зависит от специфики продукта. Для того, чтобы было более понятно, представим себе, что мы создаем новый кулинарный шедевр. Что делает шеф-повар, да? вот известные шеф-повара французские, создавая новый шедевр, они фиксируют его как рецепт. Для чего? Для того, чтобы последователи могли его повторить. По сути, мы говорим о том, что сценарий – это рецепт шеф-повара. Поэтому, когда мы говорим о том, что мы создаём сценарий когнитивного освоения моделей потребления, то мы создаём рецепт шеф-повара, Тот, который должен повторить маркетолог запускающий тот или иной продукт нам в отличие от э, стандартных за моделей которым мы действуем предстоит не просто создать концепцию продукта а пробировать концепцию продукта да в том числе на целевой аудитории потом подобрать каналы в том числе онлайн ну то как мы действуем сегодня а решить, в каких реальностях наш потребитель может использовать этот продукт и слой за слоем создавать контент, который будет формироваться в реальный образ. Вы можете мне сказать, Татьяна, вы, вы не усложняете историю? Я не усложнаю историю, я изучала историю. психологии, психфак МГУ. И я знаю, что мышление и речь, да, как ключевые процессы формирования образов в голове человека по-прежнему работает по тому же сценарию. А это значит, что есть два пути. Первый путь, по которому мы идем с вами сейчас, это поведенческий маркетинг, это классная модель. Когда мы наблюдаем за потребителем и следуем за ним. Второй путь, о котором я сейчас говорю, и который нам все равно придется в том или ином виде создавать, это путь, на который нас заставляет или толкает та самая когнитивная революция когнитивной технологии. И если мы не найдем модель, которая позволит нам собрать поведенческую модель в разных реальностях, то мы, к сожалению, будем тратить очень много денег, на апробацию да давайте попробуем вот так а давайте попробуем вот иначе я как человек который все-таки начинал в оффлайн маркетинге завидую онлайн маркетологом знаете почему потому что для них тестирование продукта это что это постоянная апробация ага, здесь получилось а давайте вот так а давайте вот так а вот давайте вот так поменяем до да, интерфейс а давайте добавим это То есть онлайн-маркетологи, не отягощёнными не отягощёнными проблемами бюджета. У них это только бюджет на коммуникации. Они готовы тратить бюджеты клиентов. А когда вы находитесь э, внутри компании, и вы знаете, как создают продукт и сколько стоит это, вы не так рискуете. Коллеги, которые пришли в маркетинг из интернет-маркетинга, я очень вам завидую. это круто, когда мы с вами понимаем когда мы с вами понимаем что у нас есть возможность тестирования но всегда есть э, границы границы бюджета которые готова компания инвестировать э, давайте попробуем на примере посмотреть как можно собрать реальности мы все знаем что такое киберспорт. Не скрою, я слово «киберспорт» учила долго. Помните, какой-то фильм был такой классный-классный про подземное царство, где был удивительный волшебник, который хотел жениться на девушке, живущей в подземном царстве, который говорил о том, что я цельный год училась воспроизведения слова «престиджитация», да, а волшебству я учился один месяц. Вот я слово «киберспорт» учила долго. Это шутка, как вы понимаете, но смысл состоит в том, что киберспорт, как вы знаете, он претендует на самом деле на очень большие бюджеты. В России уже две ассоциации. Ну, вышка открыла программу уже по подготовке менеджеров киберспорта. Так случилось, что год назад меня привлекли э, как маркетолога для того, чтобы э, решить задачу создания команд да, и промотирования команды во внешней среде. То есть там уже есть команды. Из каких реальностей состоит гиперспорт? Игроки, игроки существуют в оффлайне. Раньше они были только в онлайне, как вы знаете. да Это виртуальные игры. Сейчас они уже существуют и в онлайне. потому что у вас есть возможность их увидеть. У вас есть возможность их увидеть э, э, в формате видеоконференции, но у вас есть возможность увидеть их в том здании, в том, в том зале, где проходит э, это соревнование. Я года полтора назад столкнулась, даже не столкнулся познакомился с удивительным человеком, который был заядлым игроком. Его вытаскивали психотерапевты. Но это была вот реальная зависимость от виртуальных игр. Сейчас он не играет. И на мой вопрос, играете вы или нет, он сказал, нет, я только смотрю. Я его спрашиваю, а зачем вы смотрите? Он говорит, вы не представляете, как это классно. Потому что когда вы играете, у вас нет возможности выйти из игры. Иначе вы теряете, теряете там бонусы и так далее, и так далее. А когда вы смотрите, как играют, у вас есть возможность выйти. И вы кайфуете оттопить дальше свободы. Поэтому, когда мы говорим с вами о киберспорте, мы должны понимать, что там есть кроме тех, кто реально играет и играет за большие деньги, находящиеся в оффлайн, онлайн, Есть целевая аудитория, которая наблюдает за тем, как играет игрок, и они профессионалы. Но кроме этого, есть ещё аудитория, которая сидит в зале. И эта аудитория чаще всего э, члены семьи и ближнего круга игроков. То есть это, строго говоря, да, фанаты, которые на самом деле не являются фанатами, Это, знаете, как говорят, жена футболиста следует за ним во все страны и смотрит все та, э, все э, все матчи. Это что-то из этой серии. А, таким образом, мы понимаем, что у нас даже среди зрителей две целевые аудитории. И они тоже есть в онлайне и в оффлайне. А теперь попробуйте собрать поведенческую модель. А. Игрока. Б. Игрок. Бывшего игрока и в бли, э, представителя ближнего круга. И вы поймёте, что если вы захотите продвигать им продукты, вам придётся соединять не только реальности каждого э, э, члена этой команд, э, этой игры, ну даже не члена, участников в той или иной степени, но вам придётся собирать их воедино. И если не использовать методологию сценария, то, к сожалению, будет крайне сложно это сделать. Почему я утверждаю это? Потому что я уже пробовала это в прошлом году. Получились очень большие бюджеты. Ну, хорошо. Я надеюсь, что на примере киберспорта я показала вам хотя бы возможность того, что методология, Сборки поведенческой модели в реальности она возможна. Давайте посмотрим, что мы умеем сегодня уже. А мы умеем на самом деле достаточно многое, коллеги. Ну, во-первых, мы умеем наблюдать за целевой аудиторией. Причем мы умеем наблюдать за целевой аудиторией как в группах, так и отдельности. Мы знаем, что есть понятие динамическая сегментация под задачи да, и по поведению. Дан нам позволяет это делать big И это здорово, что у нас есть искусственный интеллект. Мы можем задать правильный вопрос дата-сантисту, да, то есть тому посреднику между big data и нами как постановщиком, зада постановщики задачи, и он подберет такой механизм, ну, это чаще всего математическая модель, которая позволяет нам вытащить эту информацию. Мы умеем Благодаря искусному интеллекту проводить экспертизу оффлайн и онлайн поведения человека. Да, это делает предиктивная аналитика. Она позволяет нам предсказать поведение. Это тоже делает Big Data. То есть у нас с вами уже существует в качестве инструментария и подходов да, возможность динамической сегментации и предсказания. По поводу при на базе предыдущего опыта нам это очень пригодится потому что если мы с вами представили себе следующую ситуацию передо мной сидит дата сантиста я ему говорю вы знаете мне нужно чтобы вы отсмотрели отдельно оффлайн поведение онлайн одновременно с оффлайном когда человек сидит и смотрит киберспорт да вот например да Я хочу, чтобы вы обратили внимание, что он еще использует виртуальные очки, то есть виртуальную реальность. И я бы хотела понять, сколько время он тратит, на что он обращает внимание. И далее попросила бы найти то, что связывает все эти элементы. У меня пока нет такого дата-соентиста, который бы я могла это сказать. Но по большому счёту, это та задача, которая появляется у нас с вами как постановщиками задач, когда мы рассматриваем человека как функционирующего в разных реальностях. И далее я бы просила его создать модель, которая позволяла бы фиксировать переходы. А вот дальше эти переходы я бы отправилась специалистам по э, психофизиологии мозга и попросила бы их оттестировать, что происходит с мозгом во время этих переходов. Мы такие переговоры в школе уже провели. У нас есть партнеры, очень крутая э, команда, которая является представителем регионального центра интернет в Самаре. Они сделали удивительные вещи в качестве примера. Они сделали продукт для человека, который только что перенес инсульт. Этот человек 2-3 дня назад перенес инсульт, он обездвижен. Они создали программу виртуальной реальности, которая показывает человеку, что он двигается, он ходит, он гуляет. И одновременно они подают на ступни через такие сапожки, электрические сигналы человек восстанавливается и начинает ходить в 3-4 раза быстрее чем это было до этого и у них уже есть статистика вот вам пример что виртуальная реальность может влиять на создание новых новых нейронных путей нейронных сетей в коре головного мозга Я задала, извините, с точки зрения врача тупой вопрос. Я спросила, скажите, а что, восстанавливается? Нет, создаётся новое. А вот теперь представьте себе, что мы берём этот подход и с помощью виртуальной реальности, да, специальных программ, обучаем потребителя новым. условиям новым потреблением про я знаю они три продукта уже сделали но ну, просто эти продукты в большей степени они ориентированы на медицинские цели но они увидели еще одну очень интересную вещь что когда эта программа используется на здоровых людях то новые новые цепочки создаются до 3-4 раз потребления. После этого сигнала мозга не меняется. То есть у этой команды уже есть статистика на то, как обучать с использованием виртуальной реальности здоровых людей. Поэтому, коллеги, когда я говорю о разных реальностях, возможности обучения потреблению продукта и ускорению – Я готова отвечать за эти слова. Мы уже проработали эту, эти модели очень подробно. Мы понимаем, как это формируется. Поэтому, когда мы говорим о том, что мы умеем уже очень много, я э, не зря утверждаю это. Мы понимаем, и я об этом тоже уже говорила на одном из выступлений своих, что сегодня, к сожалению, маркетинг воспринимает реальности как каналы. Это здорово. Мы знаем о том, как человек ведет себя в канале. Мы понимаем, да, как он видит, что он слышит. Но мы с вами понимаем еще одно, что несмотря на то, что персонализация сайта настраивается на 5, в течение 50 миллисекунд, представьте себе, да? как быстро работает искусственный интеллект, когда он подает информацию о нас, и мы начинаем видеть то, что нам предлагают, в том числе в виде э, э, контекстной рекламы. Яндекс говорит о том, что очень скоро у каждого из нас будет свой интерфейс, да, первой страница Яндекса. И я верю, что это будет очень скоро. Но ведь все это строится на предиктивной аналитике, правда? То есть все это строится на прошлом, а не на будущем. И вот это и есть та самая большая проблема. С одной стороны, это классно, а с другой стороны, мы не можем использовать и создавать новые потребительские модели да, на прошлом опыте. И вот это самая сложная история для маркетинга сегодня. Но мы можем с вами делать еще следующее. Мы научились убеждать человека, что то или иное – это классно. что фрактальность да это вот стремление человека копировать и масштабировать да, какие-то образы или какие-то действия это круто поэтому у нас косплей конечно не как в японии да но я не очень удивлюсь что у нас таких людей будет больше мы Постоянно преобразовываем свое фото в социальных сетях, накладывая различные программки, да, и становля становясь то в стиле Мане, да, героиня в Манель, то героиня в стиле, в стиле техно, И это здорово. Мы играем. То есть мы через игру научились управлять поведением человека. Но это все фрагментарно. Поэтому... Наша задача сегодня вот эти фрагмент этот фрагментарный опыт объединить. А объединить его можно только имея, ну, скажем, психологическую и нейрофизиологическую основу, которая заложена в мозге человека. И с этим ничего не поделаешь. И я вот приводила пример, э, коллег, работы коллег, в частности, коллеги Самары. И... Я, конечно, не буду говорить о том, что мы, э, кто-то мы кто э, прибегает к пластике лица да, для того, чтобы сделать губки или что-то еще, вольному воля. Но я говорю о том, что мы этому научились, и это круто. Но мы очень много чего еще не умеем. И для того, чтобы собрать поведенческую модель в новой реальности, нам с вами предстоит кое-чему научиться. Первое, чему мы должны научиться, это создавать истории. И создавать истории – это то, что называется стори-тейлинг. Достаточно много программ, которые касаются стори до да, умения создавать истории для кино, для телевизионных передач. Но никто не пытался создавать стори который учитывает поведение человека в разных реальностях для маркетинговых целей. Вот именно этому нам предстоит с вами научиться, по той простой причине, что, как я уже говорила, человек, находящийся на перекрестке реальности – это тот человек, который вынужден, с одной стороны, использовать модели Роевого мышления да, Пристраивается С другой стороны В других ситуациях он становится более активен да, вот Как активный гражданин Это вот те социальные технологии Которые сейчас используются Для управления поведением человека Но э, Создавать истории Которые плавно переходят Из одной реальности В другую мы не умеем а, ну, И в этом случае Есть наработки Я думаю, что вы знаете, что одни из самых успешных проектов, которые соединяют реальность и принадлежат Диснею, и они проецированы на детскую аудиторию. Когда российская компания, которая обладает правами на мультфильм «Маша и Медведь», по сути, копирует то, что делают Дисней, и они делают это классно, потому что они находятся сейчас везде там, где есть... Ребенок. И вот это и есть попытка да, использовать историю о Маше и Медведе в мутяшных историях, в реалии, в играх. Я не знаю, использовать образ Маши везде, где только можно. Ну, собственно говоря, это то, что делается не только Маша и Медведь, но и огромным количеством других компаний. Это как раз и есть попытка проецировать историю в разные реальности. Но, опять же, мы воспринимаем этот подход в первую очередь как либо канал, либо носитель. Поэтому Маша есть на книжках, на раскрасках, на йогуртах. Это носители, правда? мы -то это как маркетинг воспринимаем это как носитель они как единую историю то есть это ракурс который серьезно меняет наш подход а то что нам предстоит с вами научиться делать это то что называется трансмедийностью трансмедийность это удивительная особенность которой обладает человек и по сути человек вернее мозг человека постоянно осмысляет то что ему предлагается это непрерывный процесс и мозг все время стремится из полученной информации создать какой-то образ и как вы догадываетесь образы чаще всего это те которые есть у меня в опыте потому что в противном случае я не могу собрать эту мозаику Чем отличаются дизайнеры, которые, как мы говорим, классная, крутая вещь? Они как раз создают что? Новые образы. И эти новые образы потом могут копироваться. И как, поэтому психологи давно используют этот подход, когда э, создают возможные иллюзии. Да? Человек смотрит на картинку, связанную с иллюзией, концентрируясь, например, в центр он видит один образ, да, концентрируясь на картинке. Э, Края картинки он может увидеть другой образ. Поэтому, когда мы говорим о трансмедийности, мы понимаем, что у нас появляется возможность использовать вот эту особенность мозга к созданию образов. Поэтому, сложив нашу картинку о продукте как слоёный пирог и понимая, из какой реальности в какую человек переходит, У нас появляется возможность расслоить эти элементы. Вы можете мне сказать, подождите, но мы же сейчас что-то похожее делаем. Коллеги, то, что мы делаем сейчас, я уже упомянула. Мы делаем следующее. Мы делаем креатив для разных ситуаций потребления по разным каналам. И то это считается революцией, да? когда компания... создают креатив один для утреннего просмотра на телевидении до да, другой для просмотра на декстопе до да, а третий на для того чтобы разместить это на билбордах я говорю совершенно о других вещах я говорю о том что образ который мы хотим создать он расслаивается как пирог пирог я же не зря говорила о создании сценария когнитивного поведения человека То есть это и есть расслоение на микросценарии. То есть то, что предстоит делать, это создавать микросценарии внутри реальности, в которые попадает человек, включая виртуальную реальность. Но понимая то, что эти микросценарии должны сформировать единый сценарий когнитивного образа. И вот эта сложность. я понимаю ваше ощущение сейчас я вижу ваши лица и по лицам я понимаю что кто-то пытается понять что же я такое говорю но говорю я достаточно непонятную вещь это я тоже понимаю поэтому я пытаюсь придать какие-то примеры но давайте попробуем представить в качестве примера вот эту реальность, в которой мы сейчас находимся. Ну, не говоря о том, что я абсолютно точно нахожусь сейчас в двух реальностях. Это в оффлайн реальности и в онлайн, потому что я вижу, что кто-то фотографирует, кто-то записывает да, и одновременно выкладывает. Я не вижу комментарий того, что выкладывается. Да? То есть, по сути, если бы я хотела по результатам этой лекции создать единый когнитивный образ, то что бы мне необходимо было сделать? Мне бы необходимо было сделать, создать микросценарий своего поведения вот здесь. Кроме этого, мне необходимо было бы, понимая, что вы будете выкладывать это в социальную сеть, да, создать до этого, до того, как я пришла сюда, некие микросценарии, Причём записать их желательно в видео, да? И найти место, куда бы это можно было выложить. Идеально на ту площадку, где вы прочитали о моей лекции. Верно? Если бы я хотела использовать дополненную реальность, то, понимая, что у кого-то из вас, возможно, есть очки дополненной реальности, Я бы должна была подготовить да, микросценарий информации, которая в этой дополненной реальнице могла бы транслироваться. А мы знаем, что дополненная реальность она потому и дополненная, что она позволяет да, расширить информацию, информацию о том, что здесь я говорю. Да. Я бы туда подавала вам визуальное изображение, у меня же нет презентации, да? Визуальное изображение, как мозг работает, например, да когда он переходит из одной реальности в другую, как создаются нейронные сети, я просто видела эти картинки. То есть я должна была их туда дополнить. Ну а если бы я понимала, что вы должны будете потом фиксировать это в виртуальной реальности, то мне бы пришлось воспользоваться услугами дизайнеров, которые бы сделали аниме, я не знаю, что они могли бы еще сделать. Да? То есть они могли бы сделать и некие образы, алгоритмы, которые позволили бы вам как минимум визуализировать тот алгоритм, о котором я сейчас говорю. Но вы могли бы мне сказать, скажите, а чем это отличается для создания контента в разных реальностях? И вы были бы правы, задавая этот вопрос. А мой ответ состоит в том, что каждый из этих элементов дополнял бы один другого и в результате у вас создался бы образ того чего, того что я хотела бы вам донести вы представляете на как насколько проще мне бы было с вами разговаривать когда была бы у вас возможность до да, до лекции что-то почитать во время лекции я бы могла вам транслировать эту информацию просто бы назвав адрес посмотрите здесь И это не было бы разный контент, он должен был бы объединён единым сценарием. И это то, что делают голливудские компании, когда они пытаются, в частности, это делает marvel как вы знаете, когда они пытаются создавать образы, которые проецируются в разные реальности. Но есть еще то, чему нам предстоит с вами научиться. Это не иное, как работать с сенсорными инвалидами. Нет, не той девушкой, о которой я говорила, у которой отключены два сенсорных канала. А сенсорными инвалидами являются все люди, которые плохо видят, хуже слышат. И для меня было открытием, когда с одним из коллег, у которого ослаблен слух, Я привыкла с ним общаться, когда у него небольшой слуховой аппарат. А так случилось, что слуховой аппарат в один момент у него не было. И когда я с ним разговаривала, э, а я рассказывала как раз про реальности, э, он мне рассказал о том, что он не слышит звуков насекомых, если он без аппарата. Он не слышит огромное количество звуков, которые слышит человек со 100% слухом. И когда он одевает этот аппарат, он де-факто оказывается в другой реальности. Это сенсорные инвалиды, это люди, мы их можем так назвать, но маркетинг никогда не работал с этой категорией людей. И если взять за гипотезу, что мой коллега, да, у которого ослаблен слух, без аппарата существует в другой сенсорной реальности, а одевая аппарат, он... погружается в другую реальность, то можно использовать вот этот подход, связанный с изменением, да, его внутреннего восприятия реальности, для наших целей моделирования образа здорового человека, который будет существовать в разных реальностях. То есть, научившись работать сенсорными инвалидами, мы с одной стороны очень просто можем объяснить, куда нужны эти бюджеты. Бизнес уже надо объяснять, да, что много людей ходят в очках, да, есть ослаблен слух, а молодое поколение, которое постоянно слушает в наушниках, да, постоянно смотрит, до 8 часов они находятся фактически в, в ситуации потребления а, информации, они к 25-30 годам становятся сенсорными инвалидами. Речь не идет только о возрастных людях, поэтому Три блока, которые нам с вами необходимо изучить, это абсолютно точно, это сторителлинг для разных реальностей, для создания единого образа, это трансмедийность, как мы могли бы использовать ее в маркетинге, и, конечно, это сенсорные инвалиды, которые помогли бы нам с вами помочь, как работать с этими реальностями. Главное, что я бы хотела вывести из вот этого блока своей информации, что наша задача создать единое пространство для потребителя конкретного продукта, в какой бы реальности он ни находился. Это наша задача. Наша задача, чтобы он воспринимал эту информацию как бесшовную, Мы знаем, что такое бесшовная омниканальность сейчас, да, как она трактуется. Это когда нас преследует с продуктом по, по, по всем гаджетам, да, в оффлайн, в онлайне. Но нам необходимо, чтобы кроме бесшовного восприятия реальности или продукта в реальностях, была эмоциональная аутентичность. То есть человек воспринимал эту информацию Для того чтобы собрать ее в единый образ трансмедийный спонсида то есть особенность ноги мозга тут же складывать ее в какой-то образ а какой образ он должен собрать образ потребления нашего продукта здесь вы понимаете ради чего я это говорю У меня нет задачи защитить докторскую диссертацию написать научную работу это не моя стезя я маркетолог а это значит что меня интересуют деньги меня интересуют деньги я хочу вместе с вами создать такую модель существования человека в разных реальностей которые могла бы использоваться маркетингом и я приглашаю всех вместе с нами работают над этим направлением. И это не кра... не для красного словца. Мы действительно готовы делать закрытые методические среды, как это раньше называлось, да? куда приглашаем коллег, которым эта тема интересна. И мы начнем проводить такие мероприятия, э, начиная со второй половины сентября. И вместо заключения... Вы наверняка слышали о фильме «Мстители. Война бесконечности». И если не слышали, как это говорят, погуглите. Я не, не призываю вас посмотреть этот фильм. Да, это фильм на любителя. Но в этом фильме есть очень любопытная тема. Там есть задача. Опустим, для чего это делает главный герой по имени Танос. Опустим. Это нечеловечно. Но у него есть задача собрать перчатку бесконечности шести камней, которые находятся в разных мирах Вселенной. Ну, вот Вселенная имеется в виду космос. И собрав все эти шесть камней, он сможет управлять этой Вселенной. Знаете, как называются эти камни? Это камень времени. Это камень души. Это камень пространства, это камень разума, это камень реальности, и это камень силы. Коллеги, у вас нет никаких ассоциаций на этот счет? Когда я это увидела, у меня прямые ассоциации с маркетингом. Почему? Да потому что, когда маркетинг, который заработает на бигдате, да? а сегодня... рассматривает э, что они должны учитывать для того чтобы создавать э, в первую очередь коммуникации потому что сейчас именно это для этого э, рассматривается big бигдата и онлайн продвижение это абсолютно точно когда да это на какие ценности какие мотивации это душа да? это в какие пространства то есть где сейчас вообще-то находится человек это его рациональные выгоды, это разум, это реальности, которые для него интересны, да это темы и это сила. Позвольте я в качестве так, итогового подведения итогов О подведении итога скажу. Думаю, что маркетингу, не, по сути, необходимо решить аналогичную задачу. Собрать информацию о времени, душе, пространстве, разуме, реальности и силе в мирах, где находится наш потребитель, и сформировать свою перчатку бесконечности для представителей целевой аудитории. Спасибо за внимание.